Глава 26. Подготовка к воскресной службе. Все, кто размышлял об искусстве управления людьми, убеждены, что судьба империи зависит от воспитания молодежи. Аристотель. Александр Третий опять задумался на несколько минут, а потом, посмотрев на меня, произнес. Я читал письмо, отправленное из Японии митрополитом Николаем. Он рассказывает о чуде воскрешения и исцеления, а также о небывалом эффекте, произведенном на простых японцев. Он пишет, что пришлось заложить еще три деревянных храма в Токио и один в префектуре Оцу на месте покушения по причине огромного наплыва верующих. В последнем письме он пишет, что число крещенных за последние месяцы перевалило за 50 тысяч человек, Это вызвало нешуточное беспокойство у правящего императора. Его даже вызывали на доклад к местному чиновнику и намекнули на желание уменьшить количество крещений, и ему пришлось пойти на дополнительные усложнения в подготовке к крещению, включающую в себя длительную катехизацию, но от этого наплыв желающих креститься только вырос. Поэтому я прошу тебя принять участие в завтрашнем крестном ходе, который совершается ежегодно. Для этого специально привезут филермскую икону Божьей Матери из Санкт-Петербурга в Павловский собор Гатчины. Конечно, отец. Я с удовольствием буду на службе, но позволь мне после крестного хода обратиться к народу и сообщить о скорой отмене выкупных платежей. Это будет хороший повод объявить об этом. что укрепит влияние нашей семьи и снизит недовольство знати, так как будет выглядеть проявлением Божьей воли. После молебна перед иконой я обращусь к вам с просьбой об отмене выкупных платежей, и вы сможете проявить свою милость к народу», — предложил я. Император опять задумался, а через минуту произнес. «Да, это будет хорошее решение, и никто не сможет из знати даже помыслить о возражении». «Это будет выглядеть как божий промысел». «Это и есть божий промысел, отец. Ведь вся череда свершившихся событий, и последующих за ними решений, ничем иным, как божьим промыслом, являться не может», — сказал я отцу. «Хорошо. Какие у тебя еще есть просьбы? Чем я могу тебе еще помочь?» — спросил он. «Мне нужны надежные и верные престолопорученцы, готовые отправиться в любой уголок мира и выполнить определенные задания. Мне не важна их сословная принадлежность, но очень важно их умение соблюдать интересы Российской империи. Я дам указание подобрать тебе список таких людей, а ты выбери, кого посчитаешь нужным. Еще я дам указание выделить тебе сто тысяч рублей на твои нужды. Если ты их потратишь, то обратись ко мне, я выделю еще. Надеюсь, ты распорядишься ими правильно. Завтра должны доставить заказанные тобой пулеметы. «Надеюсь, на этом пока все. Мне нужно отдохнуть и еще раз все обдумать. Последние дни я почти не спал, а здоровье, как ты знаешь, у меня уже не то, что было раньше», сказал отец, намекая, что разговор окончен. Выйдя из кабинета, я отправился к себе обдумать предстоящие события. Сегодня на дворе 11 октября, вторник, значит, через два дня покров, и в скором времени ударят морозы. А это означает, что пора готовиться к зиме, и нужно продумать заново все тренировки с охраной, включая неудобные револьверы и их быстрое использование при необходимости, а также подумать, что делать с охлаждением прибывающих пулеметов «Максим», ведь, насколько я помню, у них водяное охлаждение, а это добавляет сложности при их использовании. У себя в комнате я поднял свои заметки и попытался понять, что мне необходимо делать дальше. Приняв руководство новыми ведомствами, Я решил для себя часть вопросов по возможности влиять на вольнодумство в России и выявлять зарубежных шпионов, но для проведения реформ этого мало. Создание в Кронштадте секретной промышленной зоны даст возможность начать подготовку к технологическому рывку отечественной промышленности. Остается еще немаловажный вопрос национальным многообразием и присоединенными территориями, такими как Польша и Финляндия. Если последнюю еще можно попытаться ассимилировать, то Польша на такой шаг не пойдет. Единственный вариант, который я вижу, это создание еврейского государства на территории Польши. С одной стороны, среди поляков очень большое количество еврейской национальности, а с другой стороны, нельзя допустить полной свободы как Польши, так и новообразованного государства, чтобы их не взяли под свой контроль Астро-Венгрия или Германия. Этот момент нужно очень хорошо продумать, дабы не усугубить ситуацию перед Первой мировой войной. Можно попробовать предложить выкупить часть земель для создания еврейской автономии с последующим статусом независимого государства. С этим вопросом можно к Ротшильдам и гитсбургом а там и другие подтянутся. Заодно нужно будет проверить деятельность всех крупных банкиров и промышленников из евреев. Среди них наверняка найдутся пособники террористов и те, кто их финансировал. Это будет хорошим поводом для показательной порки. Среди них есть и крупные владельцы железных дорог. С ними можно будет провести беседу о помощи в строительстве Транссибирской магистрали и их возможного участия в Восточной торговой компании. Да и вообще, создание еврейского государства на границе с Германией может снять антисемитский накал в обществе и свободы Речи Посполитой, как отдельного государства. Можно предоставить им Варшавскую губернию, усеченную с Запада на одну треть, чтобы не давать доступ к границе с Германией. Это можно будет мотивировать попыткой обезопасить новое государство от претензий со стороны других государств. С Великим Княжеством Финляндским придется поступить по-другому. Его придется упразднить и создать на его основе несколько губерний, после чего необходимо будет провести переселение части деревень на Дальний Восток, заменив часть из них казаками и белорусами, создав культурные центры по всему княжеству. Да и вообще, нужно ввести в империи налог на безграмотность, обязав все народности Российской империи изучать язык и культуру государства российского, показать многонациональность и веротерпимость нашего государства. Еще необходимо заняться воспитанием молодежи, привив им стремление к поддержанию существующего строя как единственно правильного. Все эти идеи я заносил в свой дневник, пытаясь не упустить основные идеи дальнейшего развития. За моими размышлениями уже настал вечер, и ко мне опять явился слуга, пригласив меня на ужин с Марией Федоровной. В этот раз ужин прошел без отца, так как никто не рискнул его разбудить. Как сказала моя матушка, он заснул прямо в кресле за рабочим столом, а так как он последние ночи практически не спал, его решили не беспокоить. За ужином мы говорили о разных, ничего не значащих вещах, но к его концу Мария Федоровна завела разговор о предстоящей службе в Павловском соборе. Сегодня привезли филермскую икону Божьей Матери, и завтра должна состояться праздничная литургия, и сразу после нее состоится крестный ход. «Я буду рада, если ты с нами посетишь эту службу», — сказала она. Я уже имел разговор об этом с отцом и дал свое согласие. Заодно мы объявим там об отмене выкупных платежей. Это должно положительно повлиять на настроение народных масс в преддверии ожидающихся репрессий в отношении террористов и их семей. «Еще бы я добавил о даровании больших прав женщинам, но об этом можно будет объявить на следующий день, как раз церковный праздник, покров Пресвятой Богородицы. У нас как раз будет время согласовать эти моменты с отцом», сказал я, заканчивая ужин и переходя к чаепитию. «А ты не боишься, что это наоборот вызовет недовольство в обществе?» спросила у меня Мария Федоровна, оставляя кружку с чаем в сторону и внимательно глядя на меня. «Недовольные, конечно же, будут, но этот закон давно напрашивается». Ведь права женщин в любом случае будут приравнены с мужчинами, так почему же нам не выступить первыми с этим предложением? Пусть не сразу и не все, а постепенно. Наделять женщин равными правами с мужчинами, ведь сколько пользы это может принести государству? Тем более всеобщая реформа образования, которую я планирую запустить в будущем, будет уравнивать права на это между всеми слоями населения. Нужно, чтобы в нашем государстве образование не уступало европейскому и охватывало не менее 90% населения страны. Но где ты возьмешь такие колоссальные средства, ведь для этого потребуется открыть тысячи школ? В первую очередь, я планирую привлечь к обучению религиозной организации, церкви, монастыри приходы. Борьба с безграмотностью должна быть объявлена повсеместно. Для этого будут повышены налоги в течение нескольких лет, что побудит людей самих стремиться к знаниям. Будет принят ряд законов, стимулирующих предпринимателей проводить обучение своих работников и разработан единый стандарт образования. Промышленники с низким процентным грамотных рабочих не смогут получить государственные заказы и субсидии. Помещики, у которых работают необразованные люди, будут платить больше налогов, но ну и другие стимулирующие меры. Образованными людьми намного сложнее манипулировать, и они смогут поднять общее качество производства по всей Российской империи. При этом я хочу запретить разделение на мужские и женские классы. Образование должно быть смешанным, пусть некоторые из предметов и будут вестись раздельно, высказал я свои идеи. Может, ты и женщин начнешь принимать в армии? – спросила меня Мария Федоровна. Да, такая возможность у них будет. Пусть и не в передовых частях, но в тылу и некоторые профессии они смогут освоить, ответил я. Но ведь женщинам не место на войне. А что тогда женщины делают в качестве санитарок в госпиталях рядом с линией фронта? Да, это будет не так просто, как я говорю, но в итоге мы сможем дать возможность реализовать себя всем слоям нашего общества. В той войне тоже создавались женские батальоны, и они шли на фронт воевать там, где мужики не хотели сражаться за свою родину. И это имело положительный эффект, но, к сожалению, в то время уже само общество было перебродившим, и революции было не избежать. От моих слов, Мария Федоровна на время опешила и не знала, что мне ответить. а после этого надолго задумалась над моими словами. «Я попробую убедить отца в необходимости этих реформ, хотя это будет очень непросто, ведь женщина в нашем обществе практически бесправное существо, но твоя идея мне очень нравится», — ответила она мне. «Ты не совсем права. Женщина-императрица имеет не меньше прав, чем мужчина-император, если управляет государством единолично. И тому множество примеров в нашей истории». Просто женщина должна заниматься теми возможностями, к которым она предрасположена от рождения. Но ведь есть женщины, не уступающие по силе и выносливости мужчине. Не зря есть поговорка про то, что и в горящую избу войдет и коня на скаку остановит. Да, это вызовет бурную реакцию в обществе. Но пусть оно лучше обсуждает эти проблемы, чем обсуждает свержение самодержавия и всеобщую революцию. Я хочу лишить революционеров основных рычагов влияния на общество. и дать нашему обществу самому решать, что им нужно, также части законодательных и исполнительных функций передать регионам, оставив глобальные вопросы и право вето на усмотрение государя-императора. Это снимет часть ответственности с императорской семьи и возложит ее на выборных представителей из регионов. Заодно можно будет выявить всех шпионов и бунтовщиков. Но это еще требует большой проработки и рассчитано не на один год, поэтому слона надо есть не сразу целиком, а по кусочку и начинать лучше с хобота. Поделился я своими планами, чем опять озадачил императрицу.